Ретроспектива 6. Арестантов? Своих бесправных пациентов? Доктор Иванов панически боялся с первых дней службы по линии тюремного управления. Боялся и ненавидел одновременно, не упуская ни единой возможности при случае сотворить отбывающим наказание преступникам любую гадость. Разумеется, гадость должна была всегда быть абсолютно безопасной для самого доктора Иванова. Сознательно причиняя какому-либо несчастному боль, огорчение или страдания, Александр Венедиктович всегда просчитывал даже отдаленные возможности расплаты за свою подлость. И если приходил к выводу, что таковая возможность существует, искал менее опасную для себя безответную жертву. Нельзя сказать, чтобы Александру Венедиктовичу были совершенно чужды минуты раскаяния в содеянной им очередной подлости. Иной раз воочию, видя результаты своих усилий или даже представляя себе их мысленно, доктор Иванов не только злорадно хихикал и довольно потирал руки, но и ощущал хоть и мимолетный, но весьма болезненный укол совести. Но тут же успокаивал себя тем, что боли и страдания причинены им не просто человеку а плохому человеку, который своим преступлением уже доставил кому-то горе и боль. Александра Венедиктовича совершенно не трогало то обстоятельство, что в силу особенностей человеческой природы большинство жертв преступных посягательств не таили зла на своих обидчиков. Более того, доктора искренне поражало то, что кружки для пожертвований, издавна украшавшие ворота большинства российских тюрем и острогов, обычно быстро наполняются сердобольными подаяниями. А по большим праздникам продуктов и подношений арестантам бывало столь много, что тюрьмы едва ли не поголовно маялись животами, а тюремщики, бронясь, вывозили на городские свалки целые телеги протухшей рыбы, птицы, черствого и заплесневелого хлеба и даже мяса. То, что ни арестанты, ни конвойные команды просто не могли, не успевали съесть. Впервые упоительность своей власти над беззащитным и безответным человеком Александр Венедиктович, тогда еще просто гимназист Сашка, испытал подростком в загородном имении своего отца. Отец был известным и весьма уважаемым в Самаре человеком. Личностью Венедикт Григорьевич Иванов был действительно незаурядный. С молодой до преклонных лет живо интересовался новинками медицины и фармакологии, переписывался с известными специалистами из Германии и Швейцарии. Увлеченность любимым делом не мешала, однако Венедикту Григорьевичу заслуженно пользоваться материальными результатами своего труда. Дом Ивановых был поставлен на широкую ногу, имелся собственный выезд и даже два кучера, не считая горничных, гувернеров и прочей прислуги. Купив загородное имение, старший Иванов сочетал отдых на лоне природы с объездами окрестных деревень. Гонораров с крестьян он, разумеется, не брал. Скорее уж наоборот. Частенько передавал в земскую больницу денежное вспомоществование малоимущим и лекарства для них же. Увы, Иванов-младший, имея перед глазами столь наглядный пример беззаветного служения делу и людям, восхищался лишь финансовой стороной успешной практики отца. Довольно рано он начал потихоньку шарить в родительском бумажнике, и со временем его аппетиты возросли настолько, что пропажу денег стал замечать и отец, давно потерявший привычку пересчитывать наличность. Сашенька попал под подозрение, однако сумел выйти сухим из воды, подложив последнюю свою добычу, несколько ассигнаций прихваченный из отцовского бумажника золотой значок участника Венского медицинского конгресса, прислуги из новеньких. Не успевая тратить украденные у отца деньги, Сашенька начал копить их, пряча по разным углам. И однажды летом в загородном доме был искренне возмущен тем, что кто-то обнаружил его тайник в дупле старой груши и взял оттуда несколько мелких монет. Сашенька устроил засаду и скоро обнаружил похитителя. Им оказался беспаспортный бродяга, местный крестьянин, отпущенный в город на заработки и сбившийся там с прямой дорожки. Одно только безпаспортное пребывание в столице грозило в те годы бедняге сибирской каторгой, и он, пешком добравшись до родных мест, второй год прятался в лесном шалаше, перебиваясь мелкими кражами, а по летнему времени грибами и ягодами. Сашенька выследил убежище беглеца и стал думать, что делать дальше. Мальчика совершенно не тронула деликатность бродяги, имевшего возможность забрать все деньги из тайника, но ограничившегося несколькими медиками. «Этот негодяй осмелился красть деньги у него, у Сашеньки Иванова!» Можно было бы, конечно, заявить о беглеце в лесу деревенскому старости или прямо исправнику, но это было по Сашенькиному разумению слишком просто, и он решил отплатить обидчику по-другому. Заявившись к перепуганному неожиданным появлением молодого барина-бродяжки в его лесную берлогу, Сашенька заявил, что на него вот-вот будет организована облава, и вызвался помочь спрятать беглеца. Тот поверил и был искренне благодарен своему спасителю. Сашенька отвел бродягу к старому колодцу, высмотренному во время поиска новых тайников. Велел сидеть там и обещал кормить. Когда бродяга, благословляя спасителя, спустился в глубокий колодец, Сашенька вытащил веревку, и объявил несчастному, что теперь он его пленник. И каждый кусок хлеба должен отрабатывать, петь, танцевать, лаять, кричать петухом. Самостоятельно выбраться из колодца бродяга не мог, его стенки были выложены гладким камнем. Не боялся Сашенька и того, что вопли бродяги может кто-нибудь услышать. Колодец был далеко от жилья. К тому же Сашенька накрыл колодец досками, трепьем и набросал веток. Больше недели ежедневно развлекался Сашенька, заставляя голодного бродягу исполнять все его прихоти и бросая вниз хлебные корки и куриные кости. А когда бродяга попробовал бунтовать, на него посыпался град камней, спрятаться от которых не было никакой возможности. Забава кончилась, когда докторова семья осенью уехала в город. Сашенька мог выпустить бродягу или на худой конец рассказать о нем взрослым, однако он не сделал ни того, ни другого. Лишь завалил колодец понадежнее, решив оставить бродягу умирать с тем, чтобы будущим летом обзавестись собственным скелетом. Вроде того, что стоял в шкафу в городском кабинете его отца. Мечта Сашеньки, впрочем, не сбылась. Приехав в имение на следующее лето, он обнаружил в колодце не чистенький скелет, а полуразложившийся смрадный труп, возиться с которым у мальчишки не было никакого желания. Раскаяния Сашенька тоже не испытал. Плюнув в колодец, он лишь произнес ломающимся тенарком «Будешь знать, сволочь, как чужие деньги брать!» Вспомнил этого несчастного бродяжку Сашенька только один раз. Через несколько лет, будучи уже студентом-медиком. И то случайно. Старуха-служанка, доживающая век в загородном докторовом доме, как-то всплакнула, глядя на молодого, румяного и веселого студента Борчука. Вот и мой Петюнька таким же был, веселым да смешливым, пока в город на заработки с кумом не уехал. — Ну и как? Заработал? — равнодушно поинтересовался молодой барин, нетерпеливо похлопывая стеком по сапогу. Ждал, когда конюхи переменят седло. — Сгинул мой Петюнька, — перекрестилась старуха. — В городе-то в столичном его с пути дорожки лихие люди сбили, пачпорт украли. Он от полиции Сердягой сюда подался. А куда ж еще? Жил в лесу зверь какой в шалашике. Я батюшке вашему уже в ноги кинулась, обсказала все. И Венедикт Григорьевич, дай ему бог, всего-всего добрая душа, обещал похлопотать за сыночком моего. Перед губернатором слово замолвить обещался, а уж тот батюшке вашему ни за что бы не отказал. Жди, говорит Семеновна, вот вернусь в Самару, и сразу за сынка твоего похлопачу. И похлопотал ведь барин, где он через несколько прислал Венедикт Григорьевич бумагу с нарочным, от самого губернатора, как и обещался. Только сыночка я уже в шалашике его не нашла. Исчез. Сгинул куда-то. Сашеньке стало как-то неловко. Пряча глаза, он попробовал успокоить старуху. «Не плачь, Семеновна. Может...» Подался куда-нибудь твой сын? Вкусил вольной жизни, да и подался? Нет, барин, лихое с ним случилось, знаю. Он ведь в шалашике-то все барахлишко свое оставил. И котелок, и чашку, я образок мною даденный. Словно отлучился куда ненадолго и сгинул. Старуха снова всхлипнула. Сколько годков-то уже прошло. Не знаю уж, куда пятюньку мого в церкви напоминания записывать. «В должна должно, а нельзя. Грех, говорят, а вдруг живой?» Мелькнула тогда у Сашеньки мысль, «Может, посоветовать старухе поискать старый колодец?» «Видел, мол, мальчишка и тело там чье-то?» «Подумал, да передумал. Ничего не сказал старухе. Да тут и коня ему подвели. Недосуг стало». Позже, с грехом пополам закончив по настоянию отца курс медицины в университете, Александр Венедиктович Иванов в и надежд старого доктора все же не оправдал. Хотя собственные честолюбивые планы имел во множестве. Во исполнение одного из своих планов он, вернувшись из столицы в Самару, скоропалительно женился. На перезрелой некрасивой дочери местного врача. От тестя ему перешла и более чем солидная практика но теперь с деньгами жены в скучной и пыльной Самаре Александр Венедиктович надолго задерживаться не планировал. И на второй день после свадьбы завел с тестем разговор о переезде в Санкт-Петербург и покупке там собственного особняка. За его, разумеется, тестевые деньги. Однако тестюшка, несмотря на провинциальную наружность и по убеждению зятя недалекости мужиковатость, оказался весьма умным и упрямым человеком. Немалое преданное, как выяснилось, было определено на банковский счет, открытый на имя дочери, которая не строила иллюзии относительно истинных чувств новобрачного и во всем слушалась батюшку. «Поживи-ка в Самаре, мил человек», — качал головой на все аргументы зятья тесть «Отец-то твой, зятек, известнейший во всей губернии человек. Я и практику тебе всю оставил. Вот и покажи нам сперва, на что ты способен». А потом и о Петербурге подумать можно будет. А пока внучатами меня порадуй, зятек. А там поглядим. Обозленный тем, как ловко его провели с приданым, Александр Венедиктович устроил новобрачный настоящий скандал и поставил перед ней ультиматум, в исполнение коего тут же демонстративно переселился из супружеской спальни в кабинет, не желая даже слышать ни о каких детях. Доктор Александр Венедиктович, как вскоре выяснилось, оказался неважнецким. Пациентов он либо открыто презирал, либо ненавидел, убежденный в том, что и болеют-то они только с единственной целью — досадить ему. Он ни разу не заглянул в шкафы с богатой медицинской литературой, торжественно переданной ему отошедшим на покой отцом. Оставались неразрезанными и журналы, в изобилии выписанные старым доктором на несколько лет вперед. Скучая по шумному Санкт-Петербургу, Иванов-младший с интересом занимался только одним. напрополую заводил скандальные романы с богатыми вдовушками, а со временем переключился и на скучающих замужних дамочек, тоже, разумеется, не бедных. Усвоенные молодым скулапом в беседах с пациентами покровительственно-насмешливый тон и откровенное равнодушие к их болезням и лечению, весьма скоро сделали свое дело. Практика понемногу начала таять и переходить к другим самарским докторам. К тому же диагнозы молодого Иванова очень часто оказывались поверхностными и неверными. Нескольких скандалов по этому поводу удалось избежать только благодаря вмешательству отца, весьма встревоженного отношением сына к своему долгу. Несколько раз он пробовал поговорить с Александром по-серьезному, наставить его на путь истины и призвать к совести, и, разумеется, ничего не добился, кроме того, что сын перестал бывать в родительском доме. Шло время, и вскоре в числе немногих постоянных пациентов у молодого доктора Иванова остались лишь особы женского пола, богатые и смазливые вдовушки, нуждающиеся в утешении особого рода. Супруга доктора молча терпела бесконечные романы мужа, покуда они не стали причиной и поводом для откровенных насмешек в обществе, Тогда в семье Ивановых состоялся еще один шумный скандал. Причем на этот раз ультиматум был поставлен Александру Венедиктовичу. Впрочем, одна из альтернатив жены была при всей своей оскорбительности обнадеживающей. Отчаявшаяся супруга пообещала вернуться к рассмотрению вопроса о переезде в столицу и уговорить отца купить там особняк либо просторную квартиру и даже практику для доктора через некоторое время. За это время ветреный муженек должен был, разумеется, в корне изменить свое поведение, перестать гоняться за юбками и стать добропорядочным семьянином. Выхода у Иванова-младшего не было, и он, скрипя сердце, согласился образумиться и остепениться. Благонравия ему, впрочем, хватило ненадолго. И задолго до окончания испытательного срока, назначенного супругой, Александр Венедиктович вновь впустился во все тяжкие с еще большим рвением и бесшабашностью. Вопрос о столице был таким образом решен окончательно и бесповоротно, а докторова супруга, устав от насмешек за спиной, съехала под отчей кров, а немного погодя была отправлена отцом для успокоения нервов и от грешного мужа подальше, в длительную поездку в Европу. Оставшись холостяком, Александр Венедиктович немедленно завел открытый роман с такой же бесшабашной женой члена правления банка «Самарский кредит». Окончание сей роман имел еще более скандальное, нежели начало и бурное течение. Эмансипированная дамочка была арестована за отравление ядом опостылевшего мужа. Следствие по делу об отравлении было недолгим. Сразу выяснилось, что сильнодействующее снадобье было накануне куплено этой дамочкой в местной аптеке. Взятый было тоже под стражу немец-аптекарь предъявил судебному следователю рецепт, выписанный на имя отравительницы доктором Ивановым-младшим. Поначалу тот отрицал даже очевидное. Потом попытался объявить свое преступное деяние профессиональной ошибкой, грозившей ему потерей докторской аттестации и лицензии на практическое лечение. Но тут и до глуповатой отравительницы в конце концов дошли два очевидных факта. Отравление мужа пахло каторгой, а сердечный друг в Сибирь с ней явно не собирался. И даже не приходил на свидание в местную тюрьму, несмотря на отчаянные призывы вчерашней подруги. Тогда ею было сделано ошеломившее публику признание об участии в заговоре на смертоубийство Александра Венедиктовича. Стало известно и о его подстрекательской роли в этом грязном деле. Обливаясь слезами, дамочка поведала следователю о своем пылком романе с доктором и о том, что она неоднократно предлагала ему бежать вместе в Санкт-Петербург. Однако доктор нипочем не хотел этого делать без средств к существованию, коими являлось дамочкино наследство. Теперь Сибирью запахло уже и для Александра Венедиктовича. Он, разумеется, все отрицал, но улики были слишком серьезны. Нашлись и свидетели, с которыми доктор по пьяной лавочке неосмотрительно поделился планами скорого переезда в столицу и даже намекал на способы фармацевтического решения финансовой проблемы. Единственным спасителем для Александра Венедиктовича в сложившейся ситуации мог стать отец Иванов-старший, которому блудный сын, разумеется, тут же бросился за помощью. Однако Венедикт Григорьевич, состарившийся за неделю от стыда и позора, не пожелал даже выслушать сына и выставил его за дверь. Тогда сын вспомнил о своей матушке. Конечно же, мать не могла не пожалеть сына. Не могла не ужаснуться реальной перспективе увидеть, что ее Сашенька в сером казенном халате и с наполовину обритой головой вот-вот зазвенит кандалами в Сибирь. Сцена, разыгравшаяся между старым доктором и его женой, трудно поддается описанию. Лидия Михайловна просила, требовала, умоляла, валялась у мужа в ногах. Когда весь арсенал был исчерпан, а муж по-прежнему был непреклонным, Лидия Михайловна вышла из кабинета и взяла в спальне револьвер, который доктор когда-то брал с собой в дальние поездки. Сашина мать никогда не была истеричкой и когда хотела, тоже могла проявить недюжинную твердость. Муж знал это и очень любил свою Лидушку, с которой прожил почти сорок лет. Лидушка стояла теперь перед ним с остановившимися, враз ставшими сухими глазами с револьвером в руке. «Венедикт, если Сашу осудят, мне не незачем жить», спокойно сказала она. «Тебе надо сейчас же сделать выбор. Похоронить жену-самоубийцу?» Отправить на каторгу сына и до конца дней нести это бремя? Либо немедленно идти к губернатору, к председателю суда, к кому угодно? Ты можешь сейчас спасти и сына, и свою жену, которую, как ты уверяешь, любишь. Или можешь не спасать нас. Решай, Венедикт. Потрясенный доктор схватил шляпу, перчатки и трость и бросился из дома. Лидия Михайловна перекрестила его вслед и тем же ровным голосом окликнула. «Если ты вернешься ни с чем, я сделаю это. Даю тебе в том слово». Через двое суток на рассвете Александр Венедиктович был выпущен из полицейской части. Днем раньше судебный следователь написал начальству пространное объяснение по поводу таинственного исчезновения из уголовного дела рецепта на яд и необъяснимого отказа от своих прежних показаний двух ключевых свидетелей. На углу возле полицейской части стояла знакомая Иванову-младшему коляска с поднятым верхом. Александр Венедиктович бросился к ней, шепча «Спасибо, отец! Спасибо тебе, Господи!» Однако Венедикт Григорьевич не принял ни благодарности, ни извинений. Он швырнул на землю соквояж сына, следом полетело пухлое портмоне. «Не благодари меня», — глухо сказал старый доктор. «Иди на железнодорожную станцию». Через час должен подойти курьерский поезд. Возьми вещи и деньги на первое время и не смей возвращаться сюда, пока я жив. О своем местопребывании напишешь тетке, она сообщит твоей матери. Возможно, когда-нибудь она захочет тебя увидеть. Я не захочу никогда. Ступай. Доктор ткнул тростью в спину кучера, коляска рванулась с места и исчезла в переулке. Больше Иванов младший родителей своих не видел. Через два месяца мать прислала ему с коротким письмом и своим благословением докторский аттестат. А еще через месяц пришло письмо от тетки, которая сообщила Иванову младшему о смерти обоих родителей. С Лидией Михайловной случился апоплексический удар, муж пережил ее только на три дня и тоже скончался прямо на кладбище на скамеечке у могилы жены. Все состояние и имущество? Иванов-старший завещал на благотворительные и больничные нужды. Иванов-младший к тому времени совсем успокоился, нашел службу в земской уездной больнице Тихого Южного Городка, обзавелся Пенсне и жил верной привычке у офицерской вдовушки. Никакой благодарности к отцу он не испытывал. Было лишь глухое раздражение старым дурнем, который вышвырнул его из Самары, как нашкодившую собачонку. Известие о том, что старый дурень лишил-таки его и немалого наследства, окончательно озлобило Александра Венедиктовича. Он очень рассчитывал на эти деньги, не оставив мечту о возвращении в Санкт-Петербург. Ехать же туда бедняком он не желал. Земство платило доктору за службу сущие пустяки, вдовушка оказалась лгуньей без каких-либо капиталов. Но как-то жить надо было все равно. Ночь доктор Иванов проворочился без сна и к утру принял решение. Отправив вдовушку на утреннюю службу в церковь, он побросал в чемодан вещи, сел на извозчика и уехал, не попрощавшись. Так он оказался в Одессе, где нашел старого друга отца, служившего в городской управе. Тот весьма огорчился по поводу смерти Венедикта Григорьевича и пригласил Иванова-младшего на семейный ужин. За семейным столом очень скоро выяснилось то, что Александр Венедиктович не унаследовал не только богатейшей медицинской библиотеки отца, но и самого состояния Иванова-старшего. Да и о научных исследований самарского доктора-подвижника, его одесский друг знал, как оказалось, больше, нежели родной сын и продолжатель семейного дела. О причинах разрыва с отцом Иванов-младший говорил весьма неохотно, уклончиво и, разумеется, истинной причины не открыл. Он желал только одного, чтобы хозяин в память об усопшем друге подыскал бы ему достойное место для дальнейшей службы. Почувствовав неладно и не получив разъяснений, отцовский друг стал сухо и неразговорчив, решив для себя обязательно навести справки. А пока предложил Александру Венедиктовичу место доктора в местной тюремной больнице. Это было совсем не то, на что рассчитывал Иванов-младший. Но и лучше, чем ничего. Он вынужденно согласился и поспешил откланяться. Потекли серые будни. Александр Венедиктович был зол на весь мир. Он проклинал упрямство собственной жены и тестя, лишившие его беззаботной и полной развлечений жизни в столице. Клял старого дурня отца, ничего не видевшего, кроме своей проклятой медицины. Негодовал на самарскую любовницу за неприятности с отравлением мужа. Зубовным скрежетом чистил отцовского друга, не захотевшего устроить ему приличную, спокойную и доходную службу. Он ненавидел коллег, соседей, даже беззаботных прохожих, попадавшихся ему по дороге на службу. Ненависть переполняла Александра Венедиктовича и искала для себя выхода. Этот выход самый безопасный. Доктор нашел, вымещая злобу на весь мир на своих невольных пациентах. Он ставил им заведомо неверные диагнозы, превращал лечебные процедуры в настоящие пытки. Он радовался малейшей возможности ухудшить жизнь подневольных людей, и очень скоро, разумеется, тюремное братье стало платить ему такой же ненавистью, не упуская ни одного случая досадить неприятному доктору. Не забывал доктор Иванов и писать доносы на своих коллег, обвиняя их в выдуманных им же проступках и прегрешениях. И хотя авторство этих доносов тщательно скрывалось, Вскоре оно перестало быть тайной. От Иванова отвернулись, многие вообще перестали подавать ему руку. Тюремное начальство только и искало случая избавиться от крайне неприятного доктора, однако Иванов был осторожен и не давал повода для отказа от места. Поэтому, когда организованные перевозки каторжников на Сахалин морским путем потребовали медицинского надзора, это стало спасением и для коллег Иванова, и для тюремного начальства. Иванову были даны самые лестные рекомендации, его же самого соблазнили изрядной прибавкой к жалованию и возможностью повидать мир. По случаю отказа доктора Иванова от места в тюремной больнице коллеги даже устроили на радостях вечеринку. Без приглашения самого виновника торжества, разумеется. И очень веселились, представляя себе физиономию новоиспеченного моряка в тот момент, когда он узнает, что особой высочайшей директивой капитанам судов добровольного флота перевозящим каторжников было запрещено без случаев крайней необходимости заходить в порты по пути следования. А в таких случаях, для пополнения запасов воды, продовольствия и угля, капитанам предписывалось выбирать для швартовки самые отдаленные причалы, причем никому из членов экипажа не дозволялись даже краткосрочные отлучки. Попав в незнакомую для него обстановку и будучи окружен новыми людьми, первое время Александр Венедиктович, как и в тюремной больнице, держался весьма осторожно, в конфликты вступать не спешил и лишь присматривался к будущим жертвам своих интриг. Авария в машинном отделении Нижнего Новгорода и распоряжение капитана застали доктора, можно сказать, врасплох и одновременно словно разбудили злобную и мстительную натуру, Александра Венедиктовича